вернулись домой в приподнятом настроении мицука как бы невзначай заигрывала с нашим новым знакомым а я на игриво ревновала а вот джуничу успел несколько раз покраснеть за поездку когда он посмотрел на меня умоляющим взглядом пришлось подключиться кстати мицука ты не думала насчет геймплея все же разговоры о работе должны ее отвлечь но посмотрев вперед увидел хитрый взгляд блондинки в зеркале она поняла к чему я это спросил и решила что и правда пора остановиться «Есть парочка идей», — уклончиво ответила она. «Ты же помнишь зараженного?» «Конечно, как такое забыть?» «Вот что-то в этом роде». «Постойте», — влез в разговор мужчина. «Вы сейчас о знаменитой игре студии Ханабан? «Про нее», — ответил я. «Вы играли?» «А то...» — довольно улыбнулся тот. «Пришлось несколько раз начинать, там ведь множество вариаций». «Ну, не то чтобы так много...» Снисходительно произнесла Мицука. В нашем клане будет побольше. Ведь так и заму. Не сомневайся. Так вы тоже занимаетесь играми. Джуничи удивленно уставился на меня. Более того, вновь ответила Мицука. Мы работаем в Ханабин. Правда, не в той команде, что создала зараженного. Но наш проект станет новым эталоном. Правда, не для всех. Смущенно ответил я. Почему? Казалось, что наш новый знакомый не на шутку заинтересован. Ну, ну скажи ему прямо из заму на этот раз заговорила Яна: Ты ведь главный сценарист. Ого! восхищенно выдохнул Джуничи. В общем, игра с высоким рейтингом и множеством откровенных сцен, наконец-то выдавил я Хентай! «Приключенческая фэнтези с элементами хентая все зависит от выбора игрока. «Там еще множество нюансов, о которых не хотелось бы рассказывать. А вы приходите к нам, Джуничи-кун!» Мицука вновь мило заулыбалась. Ну да, самоскромность «К вам на работу?» «Да», — кивнула та. «Если интересно, то устроим небольшую экскурсию». «Ага», — хмыкнул я. «Экскурсия в одной комнате?» «Ну почему же в одной?» — продолжала блондинка. «У нас еще и укромные уголки имеются». При этом она задорно сверкнула глазами, отчего новый пассажир вновь смущенно отвел взгляд. Но на его счастье мы переехали мост и остановились у нашего дома. «Готово. Выгружаемся», — поторопила всех нас Мицука. «У меня еще куча дел». «Каких?» — переспросила Аяна. «Ночь на дворе». «Это вы любите поспать, а мне надо работать». В чем-то она права. Следует взять себя в руки и дописать несколько сцен, на которые уже готовы наброски. Забрав свои вещи, попрощались с блондинкой и направились к дому. Вот только стоило чуть приблизиться, как внутри поселилось чувство беды. А посмотрев на остальных, понял, что они испытывают нечто схожее. «Дверь!» — тихо произнес Джуничи, вмиг став серьезным. Мы замерли и в ту же секунду услышали тихий скрип. Дверь была открыта. «Но я закрывал!» — прошептал я. «Проверил несколько раз!» «Оставайтесь на месте!» Мужчина опустил чемодан и достал из-под пиджака пистолет, после чего осторожно двинулся в сторону дома. Нам же оставалось только ждать.